Глава вторая. «Ты!» — указывая на меня пальцем, пробасил коротышка, один из дружков урода, что толкнули меня возле круга возрождения. «Сюда подошел!» «Хм, неужели гном?» «Судя по росту, да. Да еще и четвертого уровня. Странно. Что-то задержался бородатый в начальной локации». Неужели своих дружков дожидается, заодно берегая их от себе подобных? «Коротышка, ты бы возвращался в ту песочницу, из которой от своей матушки сбежал, а то ведь переживает женщина. Смотри, и других ребятишек с собой привел. Шли бы вы отсюда, не мешали гостям таверны. В таких заведениях детям не место без взрослых». Уфука! произнес тот здоровяк, который, похоже, сломал себе зубы при падении. «Уважаемый Вордун, позвольте мне прогнать этих идиотов!» Обратился я к хозяину заведения, а после я сразу приступлю к работе. «Давай, прогони!» С усмешкой произнес владелец таверны. «Повесели меня!» Хех! Я не скоморок, чтобы веселить каждого встречного!» Да и не собираюсь устраивать ни потасовку, ни дуэли. Мне бы пару спокойных деньков, чтобы осмотреться здесь, пообвыкнуться. А все мой неспокойный характер и хорошие воспитатели. За удар плати двумя ударами, и никак иначе. И ведь понимаю, что здесь я никто, а значит, постоянно буду наживать себе проблемы. Но пересилить свою природу не смогу. «Чего замерли?» «Вы же по мою душу пришли?» — спросил я у воинственно настроенной компании, очутившись у входной двери. «Ну да кто пойти за мной?» Со стороны выглядело так, словно я приказывал. «Если выйдут следом, вроде как подчиняться, а ведь в таверне, кроме хозяина и меня, присутствовало несколько других игроков. Посмотрим, насколько эти охламоны привязаны к селению. Если сильно...» то могут испортить мне спокойную жизнь в ближайшие несколько дней. Если нет, то выйдут прямо сейчас и попытаются... А что они вообще могут сделать? Убить? Так разом повесят на себя красную метку, и сельские стражники махом их выгонят закон пока лечат умышленно. Тоже наказуем деяние. И забьют в темном переулке. Ну так я не сахарный. «Даже с единицей в силе сдачи дать в состоянии?» Вся четверка двинулась следом, посылая в мой адрес одно проклятие за другим. «Что ж, уже лучше. Сейчас посмотрим, кто они такие. Петухи крикливые или псы брехливые?» «Так, вот здесь повернуть за угол таверны. Еще несколько шагов, чтобы уйти от просматриваемой с улицы зоны. Все. «Вы что, шоколята, совсем берега попутали?» Развернувшись, зарычал я на игрока с четвертым уровнем, обладателя звучного имени Вышибун. «Вам что, хочется, чтобы в первом даре вам адскую жизнь устроили?» «Так вы только скажите, и я вам организую!» «А ты кто такой, нубяра, чтобы нам угрожать?» Ощерился гном, при этом в глазах его промелькнуло беспокойство. Есть, попался. Для тебя, коротышка, важно, никто я, а что будет с тобой и твоими дружками, если вы не исчезнете из поля моего зрения навсегда. В общем так, сроку у вас до ночи, чтобы свалить из этой локации. Утром увижу: пеняйте на себя. С круга возрождения вылазить не будете месяцами. Да он нас на понт берет! «Врежь ему, вышибун!» Заговорил еще один игрок, человек третьего уровня с ником Ород. «Или дай я ему втащу!» «Это кто тут у нас такой говорливый?» Вкрадчиво произнес я, двинувшись вперед. Миновал гнома, даже не удостоив его взглядом, и приблизился к говоруну, желавшему мне втащить. Уставившись прямо в глаза игроку, мысленно прогнал перед собой случай из жизни. Тогда мне и Трогарду пришлось зачищать двух диких демонов, напавших на деревню. Я в тот день впервые увидел разорванное тело молодой женщины и во время охоты перестал сдерживать хаос своей крови. Силу отец отнял у меня, а вот воспоминания не в его власти. — Э, мужик, ты чего? Арод сделал шаг назад не выдержав моего взгляда. «Сварок всемогущий! Да это же обычные крестьяне! Или кто они там в своем мире? Пади и крови не видели, пока сюда не попали!» «Вечером, чтобы вас тут не было!» произнес я и повернулся к вышибуну. «Если увижу любого из вас, весь спрос будет с тебя! Все, проваливайте собирать свои вещи!» Не оборачиваясь, двинулся дальше на задний двор таверны. Успел сделать всего лишь два шага, как перед глазами появилось сообщение от игры, из-за которого я чуть не споткнулся. Вот же ж". Игрок, ты проявил силу духа и вышел победителем из заведомо проигрышной ситуации. Награда. Плюс один к характеристике дух. Плюс два к репутации с Вардуном, хозяином таверны из села Малые Бадуны. Плюс один к репутации со всеми жителями села Малые Бадуны. Хм, неплохо. А учитывая мои ограничения в развитии, неплохо вдвойне. Жаль, что для следующего поднятия духа мне понадобится совершить нечто невероятное. Игра легко делится только первым очком для любой из характеристик. Дальше в тысячу раз сложнее. А репутацию надо качать. Негромко произнес я слова, услышанные от одного знакомого. Что ж, посмотрим, какую пользу она приносит. Стена верно закончилась, и я оказался у распахнутых деревянных ворот, ведущих на задний двор. Сразу же увидел и телегу, заполненную дровами, и топор, воткнутый в здоровенную чурку. Что ж, приступим, помолясь, заодно и весь боевой задор из груди выгоню. А то накрутил себя во время разговора с игроками. И дрова, и топор внезапно оказались невероятно тяжелыми. И то и другое я мог поднять только обеими руками. Топор опознался как простой, не дающий какого-то усиления. Что ж, значит, буду работать немного дольше, чем рассчитывал. Сначала перекачу чурку поближе к телеге, чтобы не бегать с паленьями. И за работу. Первым же ударом топора чуть не рубанул себе по ноге. И это я, который за свою жизнь не раз занимался этим делом. Сдержался, чтобы не выругаться, и вновь приступил к делу, на этот раз со всей осторожностью. Хрязь! И чурка разлетелась надвое. Хм, а руки-то помнят! Оставил топор, установил новое полено и нанес удар. «Хм, все отлично получается, только приходится сосредотачиваться на каждом действии, иначе топор опускается под углом, а это с моей нынешней силой чревато травмой». «Хрязь!» Второе полено раскололось надвое. Немедля я установил третье и уже отработанным ударом развалил его. Потянулся за четвертым и с удивлением обнаружил, что у меня дрожат руки. «С чего бы это?» Хмыкнув, нанес очередной удар и чуть не вонзил лезвие топора себе в ногу. Руки стали ватными, словно из них забрали все силы, а перед глазами появилось сообщение от первого дара. «Игрок, у тебя закончились очки выносливости. Ты больше не можешь поднимать тяжести. Желаешь настроить интерфейс, чтобы в следующий раз не оказаться в столь неловкой ситуации? Да? Нет?» «Разумеется, да!» – проворчал я, использовав чурку как табурет. Запросил меню и, поигравшись с настройками, вывел в верхний левый угол зрения две шкалы, показывающие очки выносливости и очки жизни. Также настроил дополнительный интерфейс, который во время боя будет отображать шкалы маны и ярости. «Хм, пожалуй, пока достаточно. Что у нас с выносливостью?» Ага, 5 минут 60 очков. Что ж, неплохо. Поднявшись, я подхватил одно нерасколотое полено и понес его под навес, отслеживая параметры тела. Ага, каждые три шага минус 1 очко выносливости. А если без полена? Отлично! Шкала не только не уменьшается, но и потихоньку восстанавливается. Примерно в два раза медленнее, чем при полном покое. Но я уже принялся высчитывать в уме, как провести этот день с максимальной пользой. Проверил, сколько уходит очков, если носить по одной расколотой полежке. Вышло, что я не успевал дойти до навеса, потеряв 2 очка. Но то, чтобы разрубить полено, тратилось аж 10 очков за удар. Хм... Это что же? В бою я могу нанести 10 ударов, а потом просто опущу руки от бессилия? Да такое и врагу не пожелаешь. Интересно. А сколько веса я могу пронести без потерь выносливости? Что там говорит игра? Хм. 200 грамм? Это шутка такая? Возмутился я и вновь приступил к расчетам. Когда понял, что на первых пяти уровнях мне потребуется прокачать все основные характеристики, невольно поднял глаза к небу и произнес «За что мне это?» Усилием воли, прогнав дурные мысли, приступил к самому важному на данный момент – к прокачке. Расколоть пять поленьев и перетаскивать их до тех пор, пока не иссякнут очки выносливости. Отдохнуть. Дожидаясь полного восстановления, затем переноска целых поленьев и остатка расколотых. Очередной отдых и все по новой. Мне оставалось расколоть всего 5 чурбаков и сделать 20 ходок до навеса, когда я получил столь долгожданное сообщение. «Игрок, ты проявил настойчивость в труде. Твое тело окрепло от запредельных нагрузок и стало более выносливым». «Получено!» Плюс один характеристики телосложения. Ну, наконец-то!» Вырвалось у меня. Было сложно, но я все же успел до наступления темноты. Удар. Еще один и еще. А когда расколол последнюю чурку, прилетело очередное сообщение, окончательно поднявшее мне настроение. «Игрок, ты долгое время выполнял тяжелый физический труд на грани своих возможностей. Получено! Плюс один к характеристике сила. Игрок, ты научился сносно колоть дрова. Владение топором. Плюс один. Повышает на 10% урон при ударе топором секирой клевцом. Желаете освоить профессию дровосек? Да? Нет. Нет, не желаю. Тут же произнес я. Еще чего. Дровосеком никогда не хотел стать. «Лучше быстро перетащу поленья под навесы и вернусь в таверну». Закончив работу, направился к калитке, но услышал голос Вордуна. «Елисей, проходи в таверну через черный ход! Сюда, на свет свечи топой, И заодно захвати несколько колотых поленьев!» Увидев огонек в глубине длинного сарая, выходящего во двор распашными воротами, Я, поморщившись, набрал аж пять с половиной чурбаков и двинулся на голос и свечной огонек. Шагов 40 пройду, может быть. Повезло, дрова сгрузил гораздо раньше, возле большой печи, после чего прошел за хозяином таверны по узкому коридору, который вывел нас в трапезную. Вордон в этот раз был гораздо общительнее, чем при первой встрече. Похоже, выросшая репутация повлияла. «Работу сделал добротно. Молодец! Сейчас скажу младшему, он принесет ухи и каши с мясом. Да пива, крошка «Я бы предпочел вместо пива ягодного морса», — вклинился я с предложением. «Морса? Значит, будет тебе морс. Садись за свободный стол. Ах да, вот твоя плата. А место для ночлега сын позже покажет». Трактирщик вложил мне в ладонь несколько медных монет, а перед глазами у меня высветилось сообщение. «Игрок, ты выполнил задание. Помощь хозяину таверны. Получена награда. 5 медных монет. Сытный ужин. Безопасное место для ночлега. 250 единиц опыта». Наслаждаясь горячей свежей пищей, я вполуха слушал, что говорят прочие посетители. И был крайне удивлен, узнав, что разговоры в основном обо мне и каком-то высокоуровневом демоне, что пришел в Нижние бодуны под вечер. «Ты представляешь, новичок приказал им проваливать отсюда!» Полушепотом говорили за одним столом местные. «Да не вру я! Все четверо тут же побежали собирать свои вещи и через час покинули село!» «То-то я смотрю, никто новичков не задирает и спокойнее на улицах стало!» Отвечает второй сельский житель. «Я тебе говорю, демон это! Кожа красная, глаза черные и блестят, словно антрацит!» Это уже четверо игроков второго уровня обсуждали за столом другую новость. «Я даже не увидел его уровень, представляешь? Да он любого местного не пися ушатает на раз!» «И зачем сюда приперся?» Задумчиво произнес второй. Тут всех достопримечательностей. Это грудь травницы Марен. Черт, неужто? Да ну нахрен? Ты чего? Что-то видел? На задумчивого тут же посыпались со всех сторон вопросы. Так я, когда с задания возвращался, слышал, как в доме травницы грохот стоял и звон разбитого стекла. «А вдруг это был тот самый демон?» «Завтра все узнаем», — солидно произнес до этого молчавший игрок. «Если с Мареной что-то случилось, староста утром сгенерирует новое задание. Скорее всего, общее на поиске пропавшей». Рассказ про демона и местную знахарку меня не на шутку заинтересовал. «Уж о чем?» А о демонах я знаю гораздо больше, чем кто-либо в мире первого дара. Я и здесь рассчитывал стать охотником на порождение хаоса. Но мой отец сделал все, чтобы сын передумал. Порезал вдвое физические атаки, что разом лишило меня возможности встретиться с обычно сильными демонами лицом к лицу. А потом выбрал за меня боевую профессию – мага воды. «Где отродья кривды, а где вода?» Настоящая насмешка Бога. Входная дверь громко хлопнула, отвлекая меня от размышлений. В трапезную быстрой походкой вошел здоровенный детина, по 2 метра ростом и невероятно широкий в плечах. Борода вся в подпалинах, лицо красное, одет в грубую одежду, грудь и ноги до колена прикрывает фартук из толстой кожи. Кузнец, не иначе. Посетитель молча прошел до самой стойки, за руку поздоровался с хозяином и что-то прошептал ему на ухо. Вордун от услышанного охнул и тут же принялся срывать с себя передник. Я к этому моменту как раз доел уху и тут же получил сообщение. «Игрок, ты съел порцию речной ухи. Улучшенный рецепт. Получено. Плюс один к интеллекту. Сроком на один час». «Ух ты!» Так трактирщик угостил меня не простой едой, а дающей временное усиление. Пади, и каша непростая? Увы, но съесть я ее, похоже, не успеваю, потому как хозяин заведения уже кликнул кого-то из домашних, а сам вышел из-за стойки, и они с кузнецом направились к дверям. «Уважаемый вард у нас произнес я, поднимаясь со скамьи, — «у меня к тебе просьба». Елисей, не переживай! Сын проводит тебя к месту ночлега. Я по другому поводу: слышал, как за тем столом говорили о демоне, что пришел в село. А потом, вроде как, в доме травницы был странный шум. Судя по тому, что кузнец пришел в таверну и позвал тебя куда-то на ночь глядя, случилось что-то нехорошее. И скорее всего, в этом замешан тот самый демон. Почему ты так решил, чужак? Сузив глаза, Почти прорычал кузнец, шагая в моем направлении с неоднозначными намерениями. «Потому что хорошо знаю все повадки демонов. У меня отец охотник за порождениями хаоса». «Хочешь сказать, что ты тоже охотник?» Презрительно усмехнулся здоровяк. «Нет, но я правда могу помочь». «Подожди, мрак, не кипятись!» Владелец таверны придержал кузнеца за плечо. А вдруг он и правда поможет? В нас, Бадунов, последний охотник полтора года назад съехал. А травница как давно живет в селе? Я тут же начал прощупывать обстановку. — Так это... — растерялся трактирщик и посмотрел на кузнеца в поисках поддержки. — Да столько же! Может, чуть дольше! — задумчиво протянул мрак. «Подожди, ты на что намекаешь?» «Я не намекаю, а наглядно показываю, что моя помощь вам пригодится». «Хорошо, следуй за нами», — все же согласился здоровяк. «Мне же в этот момент пришло еще одно системное сообщение, которого я совсем не ожидал». «Игрок, ты проявил недюжинную смекалку, убедив старосту деревни кузнеца мрака взять тебя с собой на место происшествия». «Награда! Плюс один к характеристике интеллект!» Шагая следом за местными по темной улице, я размышлял о том, что все как-то слишком легко складывается. Еще сутки не провел в мире первого дара, а уже повысил четыре характеристики. А ведь я рассчитывал на это потратить дней 5, не меньше. Так откуда это везение? Происки отца? Или игра таким образом компенсирует навешанные на меня ограничения? Я бы предпочел второе, но, увы, склоняюсь к первому. То послание, переданное мне через трактирщика про пятый уровень, прямо-таки кричало о том, что мне не стоит торопиться. «Пришли!» — глухо прозвучал голос кузнеца. «И действительно, мы остановились у распахнутой калитки, ведущей во двор». В глубине которого проглядывал силуэт маленького домика, кузнец глубоко вздохнул и позвал: "Отец Решат, можешь зажигать свет? Мы пришли". "Проходите, дети мои", раздалось со двора, который через секунду осветило белым магическим светом. Теперь стало видно несколько плодовых кустарников, очертания грядок и узкую тропинку, ведущую к деревянному домику, столь крохотному что в нем с удобствами мог жить лишь один человек. На маленьком открытом крыльце избушки стоял невысокий мужчина, облаченный в темные, почти черные одежды. Хм, судя по разговору, это священник. Интересно, какому богу он служит? В мире первого дара только старших богов около сотни, не говоря уже про младших. А ведь есть еще смотрящие. Те, кто следит за соблюдением правил игры. Мы друг за другом прошли в дом. Я насторожился еще на пороге. В нос ударил привычный запах серы. А когда очутился в единственной на всю избу комнате, уже знал, что здесь произошло. Внимательно посмотрел в глаза кузнецу, который по совместительству являлся старостой села, и спросил. Вы не замечали за своей травницей странности?